Глава пятая. Между нами сплошная линия. Несколько минут мы сидим молча, ни слова друг другу, и в холле идеальная тишина. Лишь доносятся редкие звуки голосов преподавателей из соседних аудиторий. Как-то я не готова к тому, чтобы так легко начинать разговор с парнем, которого едва знаю. Еще минуту закрытыми глазами и опущенной головой на скрещенные руки Я обдумываю, как мне спроводить от себя Алекса. Но в голове полный беспорядок от лихорадочно скачущих мыслей. Кажется, моим тараканам в их светилище подсыпали адреналина. Постепенно усталость сходит на нет. И мне становится гораздо лучше. Как же я мечтаю, чтобы пилюли наконец освоились моим организмом. Надо только немного потерпеть. Может, я зря ослушалась родителей, и мне стоило еще недельку посидеть дома, Столько думок, и каждый из них терзает мое израненное сердце и изболевшую душу. И все-таки первым молчание нарушает снова Алекс он легонько толкает меня своим плечом в мое, и я нехотя выпрямляюсь и гляжу на него. С лица мистера Стоуна не сходила хитрая ухмылка победителя, а на глаза падает касая челка. Все в порядке? интересуется он. Его взгляд искренен. Я зависаю на несколько секунд и рассматриваю каждую черточку его лица. Прямой нос, угловатые скулы и подбородок, губы слишком идеальны по форме и углам вверху, миндалевидные глаза и прямые густые брови. Даже ресницы у парня такие пышные, что ему наверняка завидуют добрая половина нашего женского состава в университете. Вообще, это преступление природы. Как она вообще смеет дарить мужскому населению идеальные ресницы и шевелюру? Алекс впервые за все время, проведенный рядом со мной, вдруг смущается. Он копирует мою позу, свесив обе руки с колен. Слегка длинные волосы прикрывают его вуалью от моего пристального взора. — У меня... — да. — безучастно отвечаю я. — Зачем ты выдернул меня с пары? Алекс вновь смотрит мне в глаза, пронзая ими до самых нервных окончаний. Мне совсем не нравятся новые ощущения. Они для меня чужды. — Ты покраснела, Алекса? Хитро подмигивает, и я еще сильнее заливаюсь пунцом, потому что ощущаю пламя, поднявшееся волной внутри меня. Он игриво подталкивает меня в плечо и смеется. — Брось, звездочка, у меня нет цели тебя смущать и доводить до состояния спелого помидора. — А-ха-ха, — утрированно проговариваю я, — очень остроумно, Алекс. И тем не менее, мне нравится твоя реакция на меня. Я отмалчиваюсь. Так все же, где ты была целую неделю? Поделишься? Алекс быстро перескакивает с темы на тему. Представляешь, я вампир. Избегаю солнечных лучей, чтобы не пугать вас простых смертных. Прищурив свой взгляд и сделав интонацию голоса ниже для устрашения, шучу над Алексом. А румянец — это так, для обмана зрения. Он быстро схватывает приколы, и потому решает подыграть. «О, так значит, я был прав. Итак, мисс Пирс, что я должен сделать, чтобы стать таким, как ты? Кого мне принести в жертву?» Его взгляд загорается озорством. Искра веселья, что проскакивает между нами, дает мне немного сил и желания продолжать наш шутливый диалог. «Слушай меня внимательно», — шепотом говорю я и чуть склоняюсь к Алексу. И он действительно ко мне прислушивается сощурив хитрый серый взгляд. Найди осиновый кол, лапку от курицы и сушеный желудь. Обязательно ведьму. Только метлу ее не смей трогать. Когда все ингредиенты будут при тебе, у тебя будут все шансы вступить в мои ряды. Алекс еле сдерживает серьезное выражение лица, хотя губы подрагивают и смешинки пляшут в глазах. «Хорошо», — внезапно выдает он. Затем поднимается и протягивает руку мне. «Идем, звездочка». «Куда?» С интересом спрашиваю у него, но не спешу протягивать свою ладошку. «Прокачусь ветерком. Думаю, небольшая встряска тебе будет полезной». Алекс нетерпеливо подзывает рукой. «Ты что, смерти моей хочешь?» Возмущенно воскликиваю. «Ты же вампир, тебе нечего бояться!» Алекс сторит мои интонации. «Послушай!» Я игнорирую его руку и поднимаюсь сама. Перекидываю ремень рюкзака через плечо и натягиваю на голову капюшон. Ты хороший парень. Жму плечами. Веселый. Но, Алекс, лучше прекрати искать со мной встреч. Поверь просто на слово. Я не могу. Да и нет у меня времени на все это. Я обвожу руками вокруг себя пространство. Хоть бы он все понял и прекратил устраивать мне допросы. Алекс хмурится и не собирается отступать. Объясни же мне, что не так. Я всю неделю ходил сам не свой. Извини, что тогда подошел к вам на парковке. У меня не было дурных преднамерений, Алекса. Я верю тебе. Перебиваю его и киваю. Но так будет лучше, если все останется, как было раньше. У тебя много друзей, подружек. Тут мой голос предательски дрогнул. И Алекс, стиснув зубы, промечал несвязное. «Угу». И, пожалуйста, не приходи больше ко мне домой. Я вообще в шоке, как ты меня нашел. «Это не составило мне труда», — отмахивается Алекс. Затем молодой человек делает шаг ближе ко мне, оставляя меньше метра пространства между нами. Я, затаив дыхание, приподнимаю голову, чтобы видеть глаза Алекса. Не могу дышать, не хочу, чтобы ночью в мои сны проник аромат парфюма Алекса. Когда Алекс касается моего предплечья, я зажмуриваю глаза и отворачиваю голову вбок. «Я не знаю, почему ты избегаешь всех». Не знаю, почему ты посещаешь всего лишь две пары. Я очень редко видел тебя во дворе университета. Чаще я провожал тебя взглядом на парковочном месте, когда за тобой приезжал кто-то из родителей. А потом, когда мы с тобой столкнулись, мне показалось, что... Остановись!» Обрываю я его, накрыв ладони его рот. Под рукой ощущаю, как его губы растягиваются в улыбку. «Между нами жирная сплошная линия. Черта, Алекс!» И ее нельзя нарушать. Считай, что я опасная встречная машина. Понял? Алекс уворачивается, и мне приходится смириться с некоторым поражением, потому что он не намерен отступать. Парень надвигается на меня, а я шагаю назад и упираюсь спиной о стену. Кажется, я наступил на его кожаную куртку, и та под ногами скользит скрипом. Алекс захватывает меня в капкан своих рук, уперев обе ладони о твердую поверхность плашной стены. Мне деваться некуда, даже при всем желании. Лицо Алекса в очень опасной близости с моим. Еще чуть-чуть и соприкоснемся кончиками носов. Мое сердце бьется настолько учащенно, что я ощущаю, как оно бухает о грудную клетку, пробуждая ноющую боль. Я не отступлю. Внушающий шепчет Алексу моих чуть раскрытых губ. А потом отрывает ладошки от стены и наклоняется передо мной за своей курткой. Дергает ее из-под моих ног, и я перешагиваю. Алекс встряхивает ее и надевает. Он больше не говорит ни слова, просто оставляет меня одну в холле. Я медленно подхожу к окну и наблюдаю картинку, как мистер Стоун заводит мотор своего мотоцикла и покидает парковку, оставляя за собой столб дыма от перегазовки колес.